422. Разве не замечательно, что сознание во сне могло начертить наступающий приступ сердечного сокращения? Также замечательно, какими вибрациями можно отвратить сильный припадок боли. Многое можно замечать.